Глава 7. Борг. Аэропоезд домчал меня до Подмосковья за 17 минут. Город, еще в прошлом веке разросшийся вокруг института физических проблем, уже зажег огни в ранних зимних сумерках. Мне пришлось пройти несколько пустынных кварталов старой части города, обречённых на слом. Там и сейчас бухало и рушилось Автоматы делали свое дело. Феликс жил в старом доме коробки на границе новой части города. Автоматы бульдозеры подобрались к этому дому почти вплотную, и мне казалось, что в нем никто уже не живет. Окна были освещены только в последнем, пятом этаже. Лифта в доме не было, и я взбежал наверх. Во всех этажах двери стояли настежь, дух был нежилой. У квартиры Феликса я позвонил, но не услышал звонка. Я нажал на ручку, дверь со скрипом отворилась, и я вошел в крохотный Г-образный коридорчик с обшарпанными стенами. Дверь ванной была снята с петель и прислонена к стене. Из ванны, залитой коричневой жидкостью, тянулись в комнату толстые кабели. Квартира, должно быть, не отапливалась. От тусклой лампочки под низким потолком, от неуютного застоявшегося холода, от всего этого мне стало вдруг печально. Я заглянул в комнату. Феликс в немыслимом комбинезоне из синтетического меха, какие увидишь разве в музее полярной авиации, стоял спиной ко мне и с кем-то разговаривал по видеофону. В скудном свете представилась мне картина полного запустения и изумительного беспорядка, достигнутого, как видно, многолетними настойчивыми стараниями. На столах, на полу и подоконниках стопками разброс Лежали рукописи, магнитные и перфорированные информ-карты, пленки в перемешку с полотенцами, обертками от еды, пластмассовыми тарелками. На пыльном экране визора карасовалась незнакомая мне математическая формула, выведенная пальцем. Посреди комнаты стоял мажордом, передний щиток у него был снят, из глубины узла управления командами тянулся провод, грубо присоединенный к вычислительной машине типа РИОН. Очевидно, Феликс использовал логическую часть робота для расширения оперативности вычислителя. Хорошо, хорошо, говорил Феликс в коробку видеофона. Завтра обязательно. Я слышу это уже второй месяц, отвечал мужской голос с отчетливыми нотками безнадежности. Ты меня просто убиваешь, дорогой товарищ. Ты срываешь план. Ты прогоняешь ребят, которые хотят тебе помочь. Хорошо, хорошо, завтра, повторил Феликс. Ты мерзнешь, как черепаха в холодильнике, вместо того, чтобы жить в грыдалитовом коттедже с современными удобствами. Этот человек доведен до отчаяния, подумал я. Завтра непременно, сказал Феликс и выключился. Он кивнул мне и присел на угол стола, подышал на пальцы, потер их. Мне показалось, что я слышу чей то негромкий храп. Хочешь перчатки, сказал я. Нет, садись улис. Где-то тут было вино, Феликс огляделся. Поищи, пожалуйста, сам. Не хочу я вина. Зачем ты меня вызвал? Ах, да, Феликс подошел к двери во вторую комнату, приоткрыл ее и позвал: "Старший, выйди, пожалуйста, если не спишь". Храп прекратился, раздался звучный продолжительный зевок. Вслед за тем из темной спальни вышел невысокий плотный человек лет сорока, в котором я с изумлением узнал конструктора Борга, того самого, который назвал мое выступление на совете бредом. У него был мощный череп, покрытый белокурыми завитками, и грубоватое простецкое лицо. С плеч свисало клетчатое одеяло. Зевок он закончил уже в дверях. "Ага", прилетел, сказал Борг хриповатым басом. Вот и хорошо. Погоди минутку. Он притащил из спальни обогревательный прибор и бутылку вина. Решительным жестом скинул со стола кипу старых журналов и велел садиться. Затем вручил мне стакан и плеснул в него вина. "Вино скверное, но высококалорийное", сказал он и хлебнул как следует из своего стакана. "Единственное спасение в этом холодильнике. Вытяни ноги к обогревателю, пилот. Не то кочнеешь, не привычки". Опять вызывал Шабанов, сказал Феликс и подышал на пальце. Надо будет завтра перебираться. Борг только усмехнулся. Слушай, пилот, отнёс он ко мне — «в высокопарном вздоре, который ты нес на совете. Было одно место, которое собственно и побудило меня познакомиться с тобой поближе. Ты сказал что-то о Анансине. Будь добр, изложи в развернутом виде, а я посижу и послушаю. У меня не было никакого желания говорить с ним о Нансене, да и на любую другую тему тоже. Но тут я уловил его повелительное менто. Начинай. С детства моим идеалом были путешественники типа Фритьофа Нансена. Я много и жадно читал об этих людях, презревших обыденность. Их вела жертвенная любовь к науке человечеству. Мне запомнилась эта фраза из какой-то книжки: Времена этих людей прошли давным-давно. Плавание в Арктике и полеты на экранопланах над снегами Антарктиды не более опасны ныне, чем прогулочный рейс по озеру Балатон. Но началось освоение околоземного космического пространства. Юрий Гагарин сделал первый виток вокруг шарика и приземлился в корабле, охваченном пламенем. В те времена использовали специальную обмазку принимавшую на себя нагрев от трения в плотных слоях атмосферы. Прорыв сквозь радиационный пояс, высадка на Луне. Героический полет Дубова к Венере. скитание экспедиции Лонга в зыбучих марсианских песках. В более близкие к нам времена исследования Замчевского на внутренних планетах. полеты Эйрнельца, человека без нервов, к Юпитеру. Сатурнианская эпопея Сбитнева и Крона. Загадочная гибель Хараброва Депре на полутонии. Жертвенная любовь к науке и человечеству. Да нет же, не надо громких слов. Просто они шли, потому что не могли не идти. Если бы не они, пошли бы другие. Кто-то ведь должен был пройти первым. И вот система обжита. Ну не совсем еще обжита, но люди побывали всюду. Есть управление космофлота горький опыт пионеров, их счастье и муки уложены в параграфы учебных программ и наставлений на двух десятках линий в строгом соответствии с расписанием, осуществляется навигация. В бортовых журналах в графу происшествия пилоты вписывают спокойные и привычные слова: без происшествий. И очень хорошо. Не нужны происшествия, когда ведешь пассажирский корабль или грузовик, набитый оборудованием и продовольствием для дальних станций. Правда, изредка мир будоражит сенсации. Ледяной человек Плутона, меркурианские металлоядные бактерии, космические призраки, которые видел сбитнев за орбитой Нептуна, видел на инфракрасном экране, иначе их не увидишь. И я помню, как расширились глаза у этого старого космического волка когда он рассказывал нам первокурсникам о своей встрече с призраками «Без происшествий. и правильно пилотам они не нужны их обучают для того чтобы они выполняли рейсы именно без происшествий наше поколение космонавтов немного опоздало родиться не знаю хватило бы у меня духу встать на место гагарина если бы я жил в те времена может и не надо было мне идти в космолётчики Сколько работы на Земле, сколько задач, исследований недр планеты родило профессию потемноходников. Глобальная энергетика, использование поля планеты. Разве не интересно монтировать концентраторы на полюсах? Но я, космолетчик. просто я люблю это дело и не хочу ничего другого. Такая у меня работа. Громких слов не надо, но должен же кто-то идти дальше. Плещется аберик, очерченный Плутоном «Звездная звёздном море. Примерно так я и выложил боргу свои соображения. Он выслушал меня с усмешечкой, раза два широко зевнул мне в лицо и то и дело поправлял одеяло, сползавшее с плеч. «Все?» — спросил он, когда я умолк. «Все?» Теперь я буду спрашивать: кто твои родители и где живут? На Венере, а не примары. Примары? Вон что, не знал. Он испуяюще посмотрел на меня. Я рассердился, сказал с вызовом: "Да, сын примаров. А что? Тебе не нравится старший?" Не "Нершись", ответил Борг спокойно. "Существуют выводы комиссии Стефорда. Мне эти выводы были хорошо знакомы. Немалое место занимал в них анализ того самого случая с Тудором, который так напугал часть колонистов." Большинство членов комиссии, в том числе и Холлыды, склонялись к тому, что Тудор сказал правду, заявив, что не слышал призывы Холлыды о помощи. Сам Тудор отказался от общения с комиссией, но примары, сотрудничавшие с нею, все как один категорически утверждали, что это чистая правда. Раз Тудор не слышал, значит, не слышал, и никаких кривотолков здесь быть не может. А один из примаров, врач из Венерополяса, заявил, что ему известны и другие случаи нарушения коммуникабельности. Он, врач, объясняет это тем, что многие примары, постоянно работая вместе, очень привыкают к ментообмену и как бы не сразу переключают восприятие. Так, дословно было написано в отчете, когда к ним обращают звуковую речь. Вообще, о необычайном и быстром развитии у примаров мента В выводах комиссии говорилось очень много. Особо подчеркивалось, что значительная часть колонистов не примаров, главным образом тех, кто прожил на Венере 8-10 лет и больше, не покинула планету, не поддалась испугу и продолжает работать рука об руку с примарами. Меньшинство членов комиссии, и среди них был Баумгартен, ставили под сомнение тезис, Тудора не слышал. Они утверждали, что Тодор никак не мог не слышать, но допускали, что сигнал от Непримара чужого мог не дойти до сознания. В этом Баумгартен и его сторонники усматривали некий психический сдвиг, вызванный долголетним воздействием своеобразного венерианского комплекса. Впрочем, никто из членов комиссии не отрицал, что этот комплекс, близость к солнцу, мощное воздействие бешеной атмосферы Из специфических силовых полей, изученных пока лишь приблизительно, мог вызвать у примаров чрезвычайно тонкие изменения нейросвязей. Не исключалось, что именно это явилось причиной самого примаров, роста местной обособленности, утрат интереса к земным делам. Ты не ощущаешь себе нечто подобное? спросил Борг прямо в упор. Нет. Я поднялся, нахлобучил шапку Мне не нравился этот допрос, и я так ему и сказал. "Сядь", сказал Борг. "Разговор только начинается. На корабле какой серии ты летаешь?" "Серия-то 94 фокусный, и она лётс автомати, не надо объяснять", попросил Борг, и я невольно усмехнулся, вспомнив, что именно он сконструировал Т-9. "Когда ты должен ставить корабль на профилактику?" спросил он. "Через два месяца". "Через два месяца?" Повторил Борг и взглянул на Феликса, который безучастно сидел на краешке стола и листал журнал. "Ну что ж, это подходит", сказал Борг. "Теперь слушай, пилот внимательно. Я сижу третью неделю в этом чертовом холодильнике и пытаюсь понять нашего друга Феликса. Мне пришлось забыть математику и вникать в невероятные вещи, которые начинаются за уравнением Платонова" С самого детства я отличался крайне умеренными способностями, и потому не могу сказать, что вник. Но кое-что вместе с этим потрясателем основ мы сделали. Я грубый практик, мне надо покрутить в руках что-нибудь вечное. И вот мы сделали модель. Он вытащил из кармана прямоугольное зеркальце и протянул мне. Я взглянул без особого интереса, взглянул и удивился. Лицо в зеркале было мое. И в то же время вроде бы не мое. что-то неуловимо незнакомое. Не понимаю, сказал я, зеркало искажает изображение. оно имеет кривизну? Нече на зеркало пенять», — сказал Борг по-русски и засмеялся. Нет, пилот, зеркало абсолютно прямое. Понимаешь? В обычном зеркале ты видишь свое перевернутое изображение, а это зеркало прямое, оно отражает правильно. Лицо всегда немного асимметрично. Чуть-чуть. Мы привыкаем к этому, постоянно глядясь в зеркало. Поэтому в зеркале инверторе тебе чудится искажение. Теперь понял? Я поднес зеркальце ближе к лампе и увидел, что оно не сплошное, а состоит из множества мельчайших кусочков. Мозаичный экран с внутренним энергопитанием. Не будем пока входить в детали, сказал Борг. Тем более, что я и сам не очень-то. Тут в институте есть несколько ребят, они понимают Феликса лучше, чем я. И мы вместе сделали эту штуку. Он поискал на столе, вытянул из кучи бумаг и пленок чертеж и развернул передо мной. Там был набросок и ионалёта серии Т9. Корпус корабля окружало какое-то двухъярусное кольцо. Я вопросительно взглянул на борга. Да, вот такое колечко, сказал он, зеркально «зеркально-инверторное». Я еще не знал, что будет, но и так было понятно. Будет то, чего еще никогда не было. Ни с кем, а любой первый раз в космосе это шаг в неизвестное. И этот шаг Борг предлагает сделать мне. Ах, свойства человеческие страшно и, конечно, привлекательно, как все неизвестное. Мое согласие. Борг его и не спрашивал. Он знал, что я соглашусь. Миллионами ячеек, как бы начинает вбирать в себя пространство. Слышал я хрипловатый голос Борга: "Охрана квантовой совместитель прорвет временной барьер". Голос тонул в смутном гуле. Это был гул пространств, неподвластных воображению. Нет, это гул крови в ушах. Нет, это подлый инстинкт отыскивания чужой спины для защиты. Чтобы быстрее с этим покончить, я сказал, недослушав Борга. "Ладно, старший, я согласен". Мне показалось, он меня не услышал. Может, я сказал слишком тихо? Может, только хотел сказать «Обеспечит возвращение и выход из режима. Одно только не сумеет сделать автомат передать ощущение человека. Я пойду, пойду. Не кричи, сказал Борг. «Расчеты сделаны точно. Тут я ручаюсь. Но принцип, на котором они основаны, я видел, как передача с ЦПН подтвердила принцип, сказал я. Теперь я боялся одного, как бы ни передумал Борг. Речь идет не об электромагнитных волнах, а о человеке. Борг хмуро уставился на меня. "Торопишься, пилот? Не нравится мне это. Я могу взять на себя ответственность за опыт, но если он не удастся воскресить тебя, я не смогу" и добавил жестко, "Оставим пока этот разговор. Ты к нему не готов". Мы помолчали. Вдруг раздалось хихиканье. Это Феликс, углубившись в журнал, посмеивался чего-то. По затрепанной обложке я узнал старинный журнал математических головоломок, один из тех, которые некогда издавали для своего развлечения андроиды. "Чего ты смеешься?» — спросил Борг. "Феликс тебя спрашивал". Слышу, отозвался тот задачка, хитро придумана, а решается просто.